часть третья глаза и уши канареса вот именно недоучёт кардинальной разницы между этими двумя группами и составила главную ошибку Обвера в расчётах на действия во время Великой Отечественной войны перед началом Второй мировой войны Обвер развернул огромную активную сеть своей агентуры среди фольксдойче во всех странах Европы кроме нас У нас их до 1939 года было не так много в западных областях, как выше уже отмечалось. Фольксдойче, конечно, соглашались помочь своей родине, Германии. И во всех странах Европы таким образом в канун осени 1939 года сформировались большие и эффективные пятые колонны Германии. После начала Второй мировой стремительное продвижение Вермахта объяснялось не только хорошим его техническим состоянием, но и отличной работой отдела Канариса. Но в Советском Союзе эта работа агентуры абвера, начиная с весны лета 1942 года, практически провалилась. В 1939 году после заключения пакта о ненападении с Германией, чтобы Германия знала черту которой нельзя ей переходить. Наша отодвинули на запад границу на всём протяжении, восстанавливая свои границы, которые были у России до Первой мировой и гражданской войны. Под новые границы попали западные районы Белоруссии и Украины. Когда Красная армия зашла на эти территории, то оказалось, что ещё со времён Первой мировой эти районы были заселены гражданскими немцами, Volksdeutsche. Наши разведки, конечно, это было известно, и они предложили им всем покинуть эти районы и уехать в Отерлянд, но что Германия категорически отказалась. Тогда они были отселены дальше от границы, но на территории Украины и Белоруссии. Всё равно вдоль границы нужно было строить укреп районы, и нахождение там фольксдойче было недопустимым но отселение их в ближнюю от границы зону на территорию республик было ошибкой. Они спокойно расселились коммунами по Украине и Белоруссии, но когда была попытка часть из них переселить к саратовским русским немцам, там среди русских немцев на Волге поднялось недовольство и посыпались обращения к Сталину. Наши немцы наотрез отказывались селить западных чужаков у себя. Между ними было мало что общего поэтому их оставили временно на Украине и в Белоруссии. Мнение саратовских немцев, а они сами очень ценились у нас во все времена, это замечательные люди, было учтено.